Сны октябрьских ночей. Один. Он пришел ко мне в сумерках в забрызганном грязью пальто. Весь желтый, точно та шафрана липкая мгла, что целый день томила город, впиталась в его озябшее сгорбленное тело. Точно сам он стал привидением беспросветного октябрьского дня. Почти стемнело, но мы не зажигали огня. Чуть видел я лицо его. отчетливее выделялись руки. Странно белые, Беспокойные. По этим судорожно сжатым костлявым пальцами я понял без слов, что сегодня его волнует что-то... необычайное. Но это не встревожило меня. Целый день обессиливающая сонность наплывала из окон. Под череп проникала она. И раскидывала там серую ленивую паутину, от которой бесцветными и неподвижными стали мои мысли. И вяло, ослабшее тело. Не хотелось двигаться. Было странно говорить. «Сегодня я попрошу тебя оказать мне большую услугу», — сказал он. «Только не здесь и не сейчас». Он пугливо оглянулся на дверь и смешно вытянул длинную птичью шею. Уйдем поскорее отсюда». Ленивая бездумная дремота совсем отуманила мозг. Трудно было найти пальто, и пальцы мои долго шарили по темной стене, прежде чем смог я одеться. Мы вышли и шли. Туман все сгущался. Утопая во мгле, мы брели по бесконечным улицам, то мелькая в дрожащих кругах фонарей, то теряясь в черных, как Саша, пространствах. И чем дальше уходили мы, забывая дорогу, тем легче. Будто бестелеснее остановился я весь. И когда неожиданно выросла перед нами стена, испещренная змеиным узором дождя, я, может быть, пошел бы через нее так же легко и свободно. Но холодные цепкие пальцы поворачивали мои руки и давали новые направления ленивому, нечувствующему телу. «Вот тут побудем!» — сказал он у каких-то дверей. И я увидел его умоляющий взгляд. Пожарно-желтый свет сверкнул мне в глаза. Распахнулись широкие двери. Мелькнули чьи-то бритые угодливые лица. И мы пошли по красным коврам. Сели за столик. Были огни. Было много огней, повторенных ослепительной зеркальности стен. Белые пятна лиц смотрели из зеркала вокруг. Пронзительно острые звуки веселой музыки, как скрипящие звонкие нити, заплели эту залу. Было душно и трудно дышать. «Пей», — говорит он, протягивая стакан дрожащей рукой. Вино, смеясь, горело пьяно-алыми дрожащими огнями. А рука его с тонкими желтыми пальцами, липкая и холодная. Так напоминала труп, что мне казалось мгновениями, Будто ползет уже тяжелый запах тления, слитый с ароматом пряно-жирной октябрьской земли. Я закрывал глаза, и все исчезало. И опять возвращалась истомная сонность длинных улиц, утонувших в мгле. Он пробудил меня вопросом, прозвучавшим дико в этих бессмысленно веселых стенах. «Ты веришь в бессмертие?» — спросил он. «Вечную жизнь! Вечную муку!» — добавил он чуть слышным свистящим шепотом. От которого быстро задышала вдавленная грудь. В глазах его за мертвой пленкой тумана вспыхнул острый тревожный огонь, будто ответ мой мог быть его последним приговором. Я помню чувство холодного, безжалостного любопытства, когда я взглянул в это истомленное каждой чертой дрожащее трусливым ожиданием лицо. Я долго и лениво оглядывал эту залу с безвкусно пестрыми цветами, где мертво дробились желтые и красные огни. И у меня были веселые и страшные мысли. Я думал, а что будет, если подойду я к одному из них, и зрачки мои, как тонкие жала, вонзятся в него. Не увижу ли я пустые черные дыры, а через них все те же зеркала и лица. И эту эстраду, где так забавно взмахивает палочкой толстый человек в маскарадном костюме. Смотрел кругом, и весь мир в те минуты замкнулся для меня в этой зеркальной комнате, И здесь искал я ответа на странный неожиданный вопрос. И думал, каждый день все люди будут приходить к этим мертвым влекущим огням. И до рассвета здесь пройдут их чадно пляшущие ночи. Так будет всегда, до смерти. Пока не придет она, о которой забыли. Немая и жестокая. Протянет над ними бескровные, не знающие пощады руки. Жадно раскроются сырые, злобные ямы. И поглотят истомленные тела. А потом... «А потом?» «Конечно, не будет ничего», — говорю я лениво и уверенно. «Ни тебя, ни меня, ни их». И губы мои расплываются в бессмысленно дрожащую улыбку. «Значит, она не страшна?» — спросил он с восторгом. И кирпично-горячий румянец проступил на острых скулах. Но краски быстро померкли, и опять лицо его стало тусклым, и туманные волны заструились из глаз. Он придвигался все ближе, стараясь касаться меня». И всякий раз я вздрагивал, точно от прикосновения к трупу, и становилось душно, и тяжелели, смыкаясь глаза. Стало поздно. Должно быть очень поздно. За всеми столиками сидели женщины. Они слетели сюда, как те веселые зеленые мухи, что вьются над падальей в золотые летние дни. Они казались тенями из другого мира. Не того строгого дневного в котором равномерно проходят белые спокойные часы, а другого, тайного, ночного, полного соблазна и греха. Сквозь пелену моей сонности я видел лицо его, тоже иное, с блуждающей улыбкой в углах плоских губ, с глазами, опьяненными мгновенной мечтой. И тогда уже точно не я, кто-то другой во мне властно сказал «Уйдем». И через несколько мгновений мы вышли. Сон совсем окутал меня». Мы ехали куда-то, отчётливо, как бывает, только во сне. Я помню серую быструю лошадь и широкую спину в блестящем кушаке. Мелькали голубые, где-то высоко горящие огни. Потом мимо нас плыли темные стены деревьев. И, наконец, пустынно-длинная аллея, где мы остались вдвоем. Он дрожал, прижимаясь ко мне, и шептал мне над ухом странные полуслышные слова. Высокие деревья протянули над головами уродливо черные лапы. Чернильная тьма закрыла все дали. Мглистое небо упало на землю и затопило ее. Тайная ночь простерли на всю безраздельную власть. И мы двое лишь творили их неизбежную волю. Свинцовая полоска пруда засквозила вдали. Раздвинулись деревья. Сухие камыши слабо шелестели на берегу. Он остановился. Близко наклонился к моему лицу. И зашептал уже совсем бессвязно. «Так нужно. Иначе нельзя». «Но сам... не могу». И в груди у него со свистом дрожало и билось, когда он просунул мне в руку что-то тяжелое. И такое разом понятное, что пальцы мои сначала отдернулись, как обожженные. Под высоким деревом стал он, прижавшись к стволу. Даже сквозь тьму я видел белое-белое лицо с черными впадинами глаз. Две длинные костлявые руки с мольбой протянулись ко мне». Потом сзади из деревьев вышел кто-то сильный и темный, и двигал моими пальцами, и смеялся, шелестя по кустам, когда раздался короткий оглушительный треск, и, медленно падая, согнулось и поникло длинное неуклюжее тело. Не оглядываясь, я шел вдоль пруда. Медленно дымные тени реяли вокруг, и вытягивались, и вырастали над серой застывшей водой. Потом уходили, отступали к деревьям и плясали там тихим плавным хороводом. И все не приближалось пробуждение. И все царил глухой черный сон на октябрьских ночей. 2. Еще необходимо любить и убивать. Константин Бальмонт. Я жду ее, и она не приходит. Много месяцев уже вычеркнута из жизни. И не знаю я, как могу я еще жить. И не помню ни дней, ни ночей. Умер во мне кто-то светлый, дающий жизнь, как солнце темному миру. Осталась безжизненно бледная тень. Всё потонуло в безбрежности ожидания. Хотя я знаю, что она не придет никогда. Но эту муку горькой тоски, когда каждый падающий час с медленной жестокостью отнимает жизнь. Когда подкрадывается безмолвное отчаяние и леденит, как смерть. Я берегу и лелею последней любовью. Это безумная тонкая нить, которая навсегда связала наши далекие жизни. Вчера я ждал ее, как жду всегда. Падали тихие зеленые светы. В покорном молчании печально застыла полутёмная комната. А там за закрытыми окнами плясали веселые желтые огни. И беспокойно стремились куда-то искривленные черные тени. Кто-то тихо барабанил по стеклам и шептал по углам. «Никогда, никогда не поцелуешь золотых волос. Никогда не коснешься рук, позабывших о ласке. Никогда не будешь жить». А я все ждал и призывал ее дикой мечтой. Вот стою на коленях под ее веселыми и яркими окнами. На скользком огнистом асфальте далеко откинулась дрожащая тень. Льдистые иглы снежинок нежно льнут к помертвелым рукам. «Приди», — шепчу я покорно. Разве недовольна жестокости и горя? Посмотри на распростёртое тело. Его убивает мечта, но каждая капля умирающей крови еще звенит и поет о тебе. И растаяла как пар прозрачно белая ткань занавес. Тонкий профиль в открытом окне. Опущенные траурные ресницы. Суровые тени легли на щеках. Нежные пальцы забыли о ласке. В застывшем покое скрестились на груди. Она говорит мне о чем-то, только это не слова. Это вихрь льдистых игл осыпает издрогшее тело. С последней мольбой поднимаю глаза и шепчу ей. «Уйди». Это марева ночи. Я один. Злая тьма опустилась с небес и все сковала тишиной. Там внизу уже не слышно колес. Наплывает беззвучная грозная тишь полуночных часов когда над миром крадется скелет чудовищной тоски с пустыми впадинами глаз, с улыбкой мертвых белых губ. Он склоняется к изголовьям, и люди дико мечутся в кошмарных снах. Он касается моей груди шуршащими тонкими пальцами, и сердце не хочет биться в груди. Я бегал и ложился, и снова мерил комнату от угла до угла. Так рвутся дикие звери, бессильные перед прутьями клетки. «Пусть будет чудо!» Молил я кого-то. И не знаю, была ли то молитва или крик ужаса к немым недоступным небесам. А ночь все шла. Догорели и погасли огни. Голубые кружева задрожали на потолке. В качающей сонности сомкнулись глаза. Стерлись все грани между прошлым и настоящим. И за серой клубящейся мглой не было ни будущего, ни жизни. И казалось мне, что отторгнут я от мира — И парю высоко над туманом и мглой. Бестелесный и легкий, как тень. Мраморные пальцы легли мне на плечи. Лазурные звезды засияли во тьме. Вот рассеялась мгла. Распахнули веселые летние окна. Закатные жаркие розы догорают за крестом колокольня. Грустно огневые узоры угасают на стенах. Серебристые сумерки мая наплывают из окон. Потом бархатно-ласковой тьмой обнимает нас ночь. Милый! «Милый, милый!» — шепчут розовые губы. «Ты милый!» — грохочет улица, но мы не слышим жизни. С нами тишина неиздешних успокоенных стран. В сладостной сонности они мели тела, чуть касаются холодеющие губы. Это не поцелуй, это таинство. Обед навсегда. Уходим, улетаем. Проносимся над безгласным миром в дивные края. Черные совы с пронзительным визгом вылетают из оставленных чащ. Чьи-то бледные заломленные руки мелькнули под зеленой луной это страна смерти. Страна, отошедшей печали. Все далеко, все ушло. Только глаза ее я вижу. Они синие-синие, с их блеском драгоценных камней. Тоненьким лучиком вся моя жизнь утонула в безбрежных сапфировых волнах, и нет у меня, и нас нет. Хрустальная нота бесконечной грусти звенящей нитью связала души. Целую ее волосы. Блядным золотом, непорочным сиянием горят они над снежным мраморным лбом. Это не поцелуй, это таинство. Вечный обед. Злая боль обожгла мои губы. Кто-то беззвучно засмеялся в тиши. Кто-то тихо зашелестел по обоим. Я очнулся один, и не кричал, и не плакал, смеялся и ломал пальцы. Точно они стали деревянными и перестали чувствовать боль. В углах шуршали серые тени. Веселые и смелые стали они. растилались надо мной, окутывали стены. И стены шатались, как пьяные, когда клубящиеся призраки жадно припадали к ним, шурша по углам. Потом я не видел и стен. В пустом беспредельном пространстве на тоненькой ниточке висело мое тело и не ощущало прикосновений. Только будто издалека доносились свистящие стоны, и в ответ им странно и мерно колебалась онемелая грудь. Я не пойду к ней больше и не буду шептать под ее окнами мое покорное и жалкое «Приди». Там, где она сейчас, так же темно и страшно. Та же черная глубь бесконечной ночи в глазах ее — В том же жутком сне онемела душа ее. Если не слышит она вопля моей последней тоски, я уйду из этих стен, где властвует мука и боль. И, таясь вдоль спящих домов, буду долго брести, пока не кончится жестокий каменный город и не потопнет, как привидение замутной струящейся мглой. И там, на вольном просторе мертвого поля, под визги веселого ветра, Раскину руки и буду бездумно кружиться, замирая в восторге свободы. Те бездомно-осенние тени, что реют хороводами около темных деревьев, дрожащих от страха, с тихим шепотом протянут мне лунно-прозрачные руки. И я скажу им, что не хочу быть человеком. Холод их радостных прикосновений застудит кровь, до сердца проникнет он. И в нем ее образ застынет, как безжизненно ледяной кристалл. Тогда мы захохочем, кружась и теряясь в бескрайном просторе. Забуду я жгучую боль человеческой огненной муки. 1905 год.